83. Собственно, последнее можно было и не узнавать. Это дело контрразведки, но Райсу нужен был переполох, как отвлекающий маневр, чтобы более-менее спокойно покинуть планету, создав для всех своих недоброжелателей видимость, что покинуть никак не может. Сделать это он решил как можно тоньше. Для чего снял квартиру, сделал особый заказ. На транслинейную связь, которой, как он знал, здесь нет. Мне просто необходима связь, в который раз повторял Райс хозяину квартиры но у меня только обычные, тем более, сэр, это дорого. Я заплачу. Наличными. В подтверждение своих слов Алламан вынул из кармана пачку ассигнаций. Я, считав две сотни реалов, отдал их владельцу. Остальные триста вы получите после того, как я отправлю сообщение. Хорошо, сэр, я все сделаю. Завтра же у вас будет линия транслинейной связи. Замечательно. Ирайс принялся ждать, но в соседнем доме напротив. Алламан усмехнулся, все же до чего грубо работает силовики. В дальнем конце улицы на следующий день, на который была намечена установка связи, остановился фургон. Надпись на его борту «Доставка почты» не ввела Райса в заблуждение. Там сидела группа срежения, она должна была выяснить, тот ли это самый человек, что им нужен, или просто случайный прохожий. Долго ничего не происходило. Наконец, по всей видимости, старшему группы отдали приказ. Один почтальон вышел из фургона и направился к дому. «Будут показывать мою фотографию владельцу квартиры», — понял Аламан. Почтальон бегом вернулся в фургон. Через пять минут на другом конце улицы остановилась точная копия первого фургона, только надпись была другой. «Цветочная лавка Браунинга». «Идиоты!» — рассмеялся Райс и взял в руки телефонную трубку. «Алло, дядя!» — спросил Аламан. «Хм-хм!» послышалось приглушенное кашление, трубку прикрывали рукой. Но потом дядя взял себя в руки... «В чем дело, племянник? Вам необходима помощь?» «Вы правы, дядя. Вам угрожает опасность». «В настоящий момент нет. Операция прошла относительно удачно, и мне нужно, чтобы вы меня вывезли на конспиративную квартиру». «Конечно. Где вас подобрать?» Аломан назвал свой адрес и выключил телефон. Он и так разговаривал слишком долго, нельзя было допустить, чтобы его вычислили с точностью до метра. А так примерный район совпадает, и значит, его словам можно верить» и небольшое дополнение. Еще одно нажатие клавиши на телефоне, и терминал в снятой квартире включился. Зашевелились сволочи, удовлетворенно отметил Аламан, наблюдая в бинокль, за тем, как закачались на рессорах бургоны, и в следующую минуту из них выскочил человек десять, далеко не в цветочных костюмах. Боевики корпорации «Металл Северстил» с оружием на изготовку ускорились в подъезде. А где моя подмога? Вот и она. Из-за поворота выехало два фургона со столь же дурацкими надписями «Ритуальные услуги». Наверное, местные жители недоумевали, что на их улице делают сразу две машины столь печального назначения. Из этих двух машин также выскочили бойцы, только уже в количестве 20 человек, и тоже скрылись в подъезде. Но эти ребятки никак не могли приехать, чтобы просто эвакуировать меня. Что ж, на Джуджи предстоит хорошая уборка конторы и займутся уборкой, по всей вероятности, чистильщики. Даже отсюда было слышно, как выбили дверь зарядом. Взрывной волной разнесло и все стекла в окнах означенной квартиры, и завязалась отчаянная перестрелка между двумя группами боевиков СБ «Металл Север и «Кек». Вспышки и треск автоматов заглушались выстрелами дробовиков. «Что ж, пожалуй, этого хватит», — подумал Райс, ретируясь из комнаты наблюдения. «Теперь на космодром». Он подумал было о том, чтобы вызвать полицию, но потом понял что еще одной перестрелки не получится, а полиция и сама приедет.